И добытых вещественных доказательств. Веждок. 10 марта 1971 года на пульт Алуштинской милиции поступил сигнал. Ограбили инкассаторов возле кафе «Отдых». Дежурный принял сообщение в 21.05. Через 7 минут на место преступления прибыли оперативники и скорая. Сегодня трудно поверить, что инкассаторы выезжали за выручкой на обычном такси. Без бронежилетов и табельного оружия. Но в 70-е это было обычной практикой. Специальный транспорт для перевозки денег и ценностей появился только в конце 80-х. Это дело поручили опытному следователю Александру Щепкину. Руководство области поставило перед ним четкую задачу раскрыть это дело в ближайшие сроки. Но я когда в себя пришел, водителя уже не было. Ну, я Мишу увидел раненого, и деньги пропали. Так, а где второй? Увезли в черепно-мозговой. Ну, а что у нас сотрудники кафе и посетители опять никого не видели? Ничего не слышали? Ну, в зале было мало людей. Через час должны были закрываться. Угу. Ясно. Свидетелей ограбления не было, поэтому рассказать о том, что случилось, могли лишь улики. Преступник похитил все собранные инкассаторами деньги 36 тысяч рублей. Здорово, Филиппович! Здравствуйте! Что нового? Чем порадуешь? Похоже, этой трубой ударили инкассатора в машине. А вот посмотрите, что я нашел под сидушкой у водителя. Очень интересно... И вот еще. Полюбуйтесь. В кармане козырька над водительским сиденьем нашли путевой лист на имя Алексея Скрипника. А вы не знаете, куда мог сбежать Алексей? Какой Алексей? Это водитель, который вас сегодня возил целый день. Ясно. А вот самая большая загадка этого дела. Путевой лист. Он выписан на имя Алексея Скрипника. А вот фото таксиста, оно висело на доске почета таксопарка. Только за рулем машины в тот вечер был не Алексей Скрипник. После ограбления водитель, который привез инкассаторов в кафе, исчез. Описание таксиста следствию не помогло. Внешность непримечательная, на вид 25-27 лет. По такие данные подходила чуть ли не треть сотрудников таксопарка. Единственная особая примета, это на рубашке воротника водителя были металлические уголки. Кто же мог быть за рулем машины? И куда подевался настоящий таксист-скрепник? С момента нападения на инкассаторов прошло 27 минут. От входа в кафе улица хорошо просматривается, спрятаться снаружи негде. Патрули уже прочувствуют район, но пока никакой информации нет. Значит так... Найди мне подробную карту этого района. Понял. Со слов инкассатора, мешок с деньгами весит порядка 10 килограмм. С такой ношей уйти незамеченным не получится. У сыщиков оставались шансы задержать грабителя и найти украденные деньги по горячим следам. Внимание, внимание! Разыскивается опасный преступник. Всем постам при подозреваемом должна быть сумка или рюкзак. Следователь прикинул максимальное расстояние, куда мог уйти преступник за это время. Определил круг поиска. По району рассредоточились все поднятые по тревоге милиционеры. Перекрыть все выезды. Ясно? Выполнять. Щепкин отправился в управление. Он хотел восстановить все события сегодняшнего дня до мелочей. С момента ограбления прошло два часа, шансов на задержание грабителей с деньгами становилось все меньше. Что с перехватом будем делать? Они уже могли пробраться и в Симферополе и в Мисхор. Если через три часа перехват ничего не даст, отменяем операцию. Что по таксисту? Алексей Скрипник. Ударник производства, водитель с безупречной репутацией. Регулярно возил инкассаторов по заранее составленному графику. Сегодня была его очередь. Так он вышел сегодня на смену или нет? Постепенно прояснилась картина дня. Скрипник выехал из гаража. Взял три заказа, все по городу. Потом с базы «Спартак» отвез спортсменов в аэропорт Симферополя. Потом сообщил в гараж, что едет на обед. Но к инкассаторам приехал уже не он. А о чем мы говорили по дороге? Да ни о чем. Ну, как ни о чем? Четыре часа ехали с человеком, и мы ни не говорили? Ну, то анекдоты рассказывал, то про погоду, то про машину. От него пахло так. Как? Ну, хорошо пахло. Одеколон у него хороший. Это Миша заметил, а он еще сказал, что по блату нам может достать. Одеколон. Хорошая дикалон. Постепенно вырисовывался образ преступника. Молодой халёный, пижон. Одежда добротная, импортная. Вот. Утюг. Утюги. То же самое, что и фарцовщики. Эти молодые люди покупали зарубежные товары у иностранцев, а затем продавали их гражданам, которых не удовлетворял советский ширпотреб. Утюги могли объясниться на иностранном языке, интересовались зарубежной музыкой и кино. Это благодаря им обувь стала шузами, кофты – пусерами, а доллары – гринами. не незамешанных в валютных спекуляциях, строго не судили. Для них ввели специальное административное наказание с формулировкой «За приставание к иностранцам». Спасибо, огромное спасибо. Следователь надеялся, что личность неизвестного шофера можно будет установить с помощью чека вне шторгбанка. Руку даю. Чек принадлежит этому тяну. Думаю, Березки его очень хорошо знают. Так, Романов, бери людей и быстро дуй Ялту. Так время ж. Будите продавщицу. Опишите им шофера. Узнайте, кто там, похоже, крутится. Как кого описывать? Ты... Про металлический уголок упомяни. Продавщицы, это не Они такое дело секут. Давай. Давай, давай. Единственный в Крыму магазин, где принимали такие чеки, находился в Ялте. В 30 километрах от места преступления. Тем временем старший оперуполномоченный Солодов пришел домой к пропавшему таксисту. Смена скрипника уже закончилась, но он так и не вернулся. Среди знакомых вашего мужа есть человек лет 25-27, который одевается модно во все импортное. Нет, я такого не знаю. А во сколько он закончил сегодня обедать? Он не приходил на обед, только позвонил и сказал, что поехал какому-то приятелю помогать с переездом. А как зовут приятеля? Да я как-то не уточнил. Эта информация очень заинтересовала следствие. Тем временем оперативники опрашивали сотрудниц ялтинского магазина «Березка». Одна продавщица узнала по описанию лже-таксиста и даже назвала его имя. «С металлическими уголками, да, заходил. Николай зовут». Татьяна Сацкая рассказала, что молодой человек ухаживал за ней. Серьезных отношений не было, просто несколько раз ходила с ним на свидания. Чем занимается и где живет Николай, она не знает». А когда вы видели его в последний раз? Вчера возле магазина он, он из такси выходил. Может быть, у вас есть его фотография? Нет. Хотя, знаете, мы с ним однажды гуляли в парке, и нас э, сфотографировал фотограф. Он такой скандал устроил, начал кричать, требовал засветить пленку. Он это как-то объяснил? Ну, что тут объяснять? Женатик, значит, со мной не хотел светиться. Ну, с тех пор как-то все, и, ну, больше не встречались. Зачем мне эти проблемы? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Если что, вспомните, звоните. Угу. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Продавщица запомнила фотографа. Оперативник нашел его довольно быстро и буквально вытащил из постели. В срочном порядке фотограф нашел пленку и сделал необходимые снимки. Их показали инкассаторам. Оказалось, что Николай и лже-таксист – это один и тот же человек. Таким образом, у следствия появилось фото преступника. Оно тут же разлетелось по всем отделениям милиции полуострова. Фото Николая показали и жене Алексея Скрипника. А вы знаете вот этого человека на фото? Она долго не могла вспомнить, где видела это лицо. Может, на нашей свадьбе. Правда, это было 7 лет назад. Похоже на ушного армейского друга. Я его видела один раз. его зовут? То ли Толя, то ли Коля. Коля. Николай, значит. Под утро в кабинете начальника Алуштинской милиции подводили первые итоги расследования. К этому времени пришли результаты экспертизы крови, обнаруженной в салоне такси. Выяснилось, что один из образцов принадлежит раненому инкассатору. Второй образец принадлежит пропавшему Алексею Скрипнику Или этому фарсовщику Мы показали фото Николая Сотрудникам кафе Они узнали его И рассказали, что неоднократно видели его в компании друга Опознали и друга Им оказался Пропавший таксист Алексей Скрипник Получается, что приятели уже давно общаются А жена Скрипника не ни с нет ни духом Интересно Думаю, так, что скрипник этот специально пропал, чтобы отвести от себя подозрения. А на самом деле они со своим дружком заодно. Мы сняли отпечатки пальцев скрипника у него в доме. И путем исключения мы поймем, какие отпечатки принадлежат этому Николаю. Криминалисты пытались выяснить, где ездил автомобиль в день ограбления. Машину загнали на яму. На днище обнаружили хвою и остатки грунта. Точно такой же грунт был в салоне на месте водителя и в багажнике автомобиля. Все три образца совпали по химическому анализу почвы. Сверка показаний спидометра и путевого листа Скрипника показала, машина намотала дополнительных 50 километров. Вокруг Калушты не так уж много хвойных лесов. Скрипника нужно было искать именно там. Да, вокруг леса горы. Легеря им передали приметы таксиста, но шансов откровенно, говорю, мало. Если таксист залег на дно, он может прятаться в домике лесника. Главное, чтобы он в горы не ушел. Да, там дома пустуют, не сезон охоты. Есть где спрятаться, да и пожить можно. Попробуй найти его потом там. Звонили из Краснокаменки, кажется, нашли. Поселок Краснокаменка находится недалеко от Ялтинского лесхоза. Там нашли мужчину, похожего по описанию на Алексея Скрипника. Его сильно избили, но, к счастью, его травмы были не опасны для жизни. Нашел Алексея егерь Ялтинского лесничества. В Алуште совершено нападение на инкассаторов. Похищено 36 тысяч рублей. Алексей Скрипник, водитель такси, на котором перевозили деньги, исчез. Вместо него, как показало расследование, за рулем автомобиля находился Николай Безрук, фарцовщик из Ялты. Исследование брошенного такси показало, что автомобиль заезжал в лес. На следующий после ограбления день обнаружили таксиста Алексея Скрипника. Он был сильно избит и брошен, связанным в лесу. Иду я вдоль оврага. Помогите! What? Помогите. What? What? What? Спасибо. А там он, он, помог выбраться. Сюда привел, да и вам сообщил. Следователь Следующий... Щепкин, вы можете рассказать, кто на вас напал? Коля без рук и его приятель. Дело в том, что мой... Таксист рассказал, что недавно его сослуживец Николай вернулся в Алушту. Лет семь был на севере. Неплохо заработал. Деньгами сорил направо и налево. Я сначала подумал, что он действительно там заработал. Несколько раз просил подвести его по его форцовым делам в магазин, на склад. Всегда щедро расплачивался. То какую-то дефицитную продукцию даст, то в кафе завезет, в ресторан... Приятно было. Угу. Скажите, а вы знаете, где он остановился? Адрес? Нет, не знаю. Не Продолжайте. Несколько дней назад он попросил съездить в Ялту. Сказал, что у его друга какие-то там дела. Антиквар продать надо. А как приятеля зовут? Знаете? А... Зовут его Игорь. А... А... Живет на... Судаской, по-моему, в четвертом доме. Хорошо. Спасибо. Помимо адреса, таксист смог дать подробное описание внешности Игоря. Следователь хотел немедленно проверить указанный адрес. Но связаться по рации с Алуштинской милицией не удавалось. Из-за гбор радиосигнал не добивал даже до поселка Краснокаменка. Алушта-1, один, алушта один, ответьте пятому, прием. Алушта-1, один, Алушта-1. Один. Ответьте пятому, как слышно, прием. Следственной группе нужно было срочно возвращаться в Алушту, ведь преступник один. может а все тебя. еще отсиживаться Привет. там. Поехали в город. Уже в кабинете следователя таксист рассказал подробности нападения. Спасибо. В обед я заехал за Игорем и Николаем. Они вышли с подъезда и сели в такси. Тут выяснилось, что сперва нужно ехать в Краснокаменку. Надо было сразу заподозрить, что они что-то задумали. А что было дальше? Дальше все было как в тумане. Николай сказал, что... Ему нужно по нужде. Ну, мы остановились, вышли. Потом удар по голове. Я оказался в ображке. Из показаний таксиста получалось, что в банк уехали двое. Фарцовщик и его приятель. Итак, что мы имеем, ребята? Есть предположение, что нападавших было двое. Так, интересно. Но вы же сами говорили, что инкассаторы видели только одного без рука. А второй что? Под землю провалился? Или шапку-невидимку надел? Есть предположение, что второй нападавший прятался в багажнике такси. Когда проводили осмотр машины, то в багажнике обнаружили грязь, которая очень похожа на грязь в лесхозе. Так что этот, Игорь, легко мог принести эту грязь на обуви. Интересно. Есть еще один момент. Мы проверили адрес, который нам указал скрипник. Оказалось, что на улице Судакской в доме номер 4 действительно проживает некий Игорь Верховцев. Дворник узнал его по описанию и указал номер квартиры. А в 10 минутах ходьбы находилось кафе-отдых, где и ограбили инкассаторов. Также он опознал и Николая Безрука. Тот часто крутился там. У Верховцева нет постоянного места работы. Он часто выпивает и водит к себе разных сомнительных дружков. Зная, что будут искать одного таксиста, преступники спокойно отправились пешком к Верховцеву, не вызывая подозрений. Я уверен, преступники скрываются именно в этой квартире. Берем санкцию на обыск и на задержание. Есть. С момента нападения на инкассаторов прошло почти двое суток. Проверять, в квартире преступники или нет, времени не было. К тому же, был риск их спугнуть. Решили сразу идти на задержание. Главное, чтобы Верховцев дверь открыл. Понятно? Понятно. А что мне ему сказать? Ну, скажите, что соседи снизу жалуются на потоп. вы зашли проверить. Хорошо. Все входы и выходы на этаж были перекрыты. Во дворе рассредоточились сотрудники милиции. Твой приятель, с которым вы ограбили инкассаторов. Какое ограбление, начальник? Я никого не грабил. Во время обыска квартиры оперативники нашли записи счетов преферанс и запачканные грязью сапоги. Обувь взяли на экспертизу. Но самое главное в кармане куртки Верховцева была обнаружена пачка денег, украденная у инкассаторов. <звы> Верховцев. Поаккуратнее надо быть с награбленным. Это не мои. Конечно, не твои. Забираем. Вставай. Поаккуратнее, начальник. Да, тихо ты. За задержанием Игоря Верховцева наблюдал таксист Алексей Скрипник. Он подтвердил, что с этим человеком вчера ездил в Краснокаменку. Он? Да, он. В Советском Союзе участие в азартных играх преследовалось законом и каралось сроком до трех лет тюрьмы. За ограбление инкассаторов грозило вчетверо больше. Сообразив, что к чему, Верховцев быстро вспомнил Николая Безрука. они познакомились в поезде за игрой в карты. Играли вчетвером, все соседи по купе. Верховцев не знал, что Безрук профессиональный игрок и смухлевал. А Николай это заметил. Во время перекура в тамбуре, когда они остались одни, Безрук потребовал часть выигрыша Верховцева за молчание. Дальше они работали вместе. Практики Щепкина уже были случаи, когда преступник намеренно признавался в одном, более легком преступлении, чтобы скрыть участие в чем-то большем. Ну что, Верховцев Игорь Вячеславович, рассказывайте. Как произошло ограбление? Кто ваши подельники? И самое интересное для меня сейчас. Где оставшиеся деньги? Куда вы их спрятали? Начальник, какие деньги? Я уже устал повторять. Да, по картам я специалист. Но разбой это не мой профиль. Николай Безруков, вы знаете? Да, знаком. Он рассказал, что Безрук время от времени останавливался у него. В день нападения на инкассаторов где-то в обед за Безруком заехало такси. Пузырь оставил и укатил куда-то. Куда он уехал? Я почем знаю, он мне не докладывает. Но Щепкин еще не разыграл свой главный козырь, а именно результаты дактилоскопической экспертизы. А вот этот предмет вам знаком? Нет. Вот, вот этой трубой был убит инкассатор. Отпечатки пальцев на трубе и отпечатки пальцев Верховцева полностью совпадали. Осталось еще дождаться результата экспертизы. Грязь с изъятых сапог Верховцева должны были сравнить с почвой из багажника. И если экспертиза подтвердит идентичность этой почвы, я вам не позавидую. Пойдешь по округе. Верховцев заявил, что не знает, где может прятаться без рук. Тогда по всему городу развесили объявление о поимке особо опасного преступника. Для милиции начался сущий ад. Казалось, преступника видели сразу во всех районах города. Реагировать приходилось на каждый сигнал. Очередной звонок поступил от гражданина Боброва. Он выгуливал собаку в лесопосадке рядом с улицей Октябрьской. Там он и увидел человека, похожего на Николая Безрука. Сотрудники милиции прибыли на место. В лесопосадке действительно был Николай Безрук. Денег при нем не было, но где они, грабитель уже рассказать не мог. Ну что тут? Умер от одушения. На теле ссадины, кровоподтеки. Зубы выбили. Судя по окоченению, умер больше 15 часов назад. Ясно. Можете забирать. На велосипеде сюда приехал. Без рук? Возможно, убийца. Тем временем информация о смерти главного подозреваемого в ограблении дошла до руководства города. От Мухина требовали немедленно найти деньги. Понял. Так точно сделаю. Выполняю. Проходите. Так точно. Так, ну что там у вас? В лесу был обнаружен труп Николая Безрука. Со следами насильственной смерти. Деньги нашли? Мы обыскали сопосадку, деньги не нашли. Зато обнаружили очень важную улику, предоставленную, как ни странно, самим покойным Николаем Безруком: Это что? Сейчас будет экзотика. Гарантирую. Ну-ка. Во время вскрытия в трахее грабителя обнаружили драгоценный камень. Скорее всего, из перстня. Во время борьбы убийца мог ударить без рука по лицу. Кулак попал в рот. Из перстня выпал камень и застрял в трахее. От этого произошла асфиксия. Так, а есть версия, кто это сделал? У Верховца его нет следов ношения перстня на руке. Он уверяет, что никто из его знакомых такого перстня не имеет. Значит так, допросите, как его этого скрипника? Хорошо, сведем. Езжайте сейчас. Через час меня ждут с докладом. Щепкин лично отправился к скрипнику, но дома таксиста не оказалось. Он на работу уехал, а когда будет, не сказал. А, -а, -а. а ваш муж, он что, спортом занимается? Да нет, это он так балуется. Ясно. А что это? В Алуште совершено нападение на инкассаторов. Похищено 36 тысяч рублей. Алексей Скрипник, водитель такси, на котором перевозили деньги, исчез. На следующий после ограбления день обнаружили таксиста. Он был сильно избит и брошен связанным в лесу. Алексей указал на Николая Безрука, с которым был знаком раньше. Следствие задерживает Игоря Верховцева по подозрению в соучастии, но он категорически отрицает свою вину. Через несколько дней находит обезображенный труп Николая Безрука. Следствие возвращается к версии о причастности таксиста к преступлению. А что это? Я подниму. Подождите, я сам. Когда следователь пришел в себя, он был связан, во рту у него был кляп На помощь ему пришел его водитель Он встревожился из-за длительного отсутствия следователя и пошел к скрипникам Дверь никто не открыл, но свет в квартире горел Водитель понял, что случилось что-то неладное и сообщил по рации руководству Щепкина освободили, но скрипникам удалось скрыться Спасибо. Ориентировки на скрипников разосланы по всем постам. Выезды из города перекрыты. Так а что с отпечатками пальцев на трубе? Чьи они? Это вопьяница Верховцева. Но вы считаете, что он не виновен? Скорее всего, преступники подготовились к этому заранее. Верховцев часто выпивал и, будучи в бессознательном состоянии, его руку приложили к трубе, чтобы все указывало на него. Следов грязи, которая соответствовала почве из лесхоза, ни в квартире, ни на одежде, ни на другой обуви Верховцева обнаружено не было. А вот бутылки из подводки, оставленной форцовщиком Николаем, были обнаружены следы снотворного. Такие же следы были обнаружены в крови у Верховцева. Его действительно поставили. И заставили нас потратить время на ложный след. Слушаю. Скрипника видели возле гаражей в районе лодочных причалов. Понял, спасибо. Ну что там? Мы перекрыли все выходы, но он угрожает убить жену, если мы попробуем подойти. Блифует. Будьте осторожны. Он отстреливается. Простите, у меня приказ. Мухи мне потом голову оторвал. Я сказал, убирайтесь! У меня заложник! Я не шучу! Алексей, сдавайтесь, вы окружены! Пойди! Скорую! Вызови скорую! Быстро! Ну что ж, гражданка-скрипник, я вас очень внимательно слушаю. Я не виновата. Это все Алексей. Это же он вас ударил по голове и угрожал мне ногами. Мне пришлось бежать вместе с ним. Я предлагала ему сдаться, но он мне не послушал. Мне пришлось идти с ним. Елена была уверена, что Алексея убили. Поэтому всю вину сваливала на мужа. Вы же знаете, я ни в чем не виновата. А вы знаете, у следствия совершенно другая версия всех событий, которые произошли. Но следователь предъявил улики и рассказал совсем другую версию преступления, в которой Елена играла важную роль. Это вы, именно вы помогли подставить верховцу. Вот эти деньги вы помогли подбросить Верховцеву, а вот эти деньги были в машине инкассаторов. Вот такая невязочка. Елена Скрипник работала бухгалтером в гастрономии на Виноградной. В ее обязанности входило введение всех кассовых операций магазина, в том числе передача выручки инкассаторам. На пачке денег, изъятой в квартире Верховцева, на бумажной ленте стояла печать этого гастронома и подпись Елены. Но ее помощница вспомнила, что в день ограбления все деньги были перетянуты бумагой в линейку, а не в клетку. Выходит, без рук специально подбросил Верховцеву пачку денег заранее, а потом опоил картежника. Елена была поражена, как много, знает следователь. И тогда она рассказала, как ее муж и Безрук провернули ограбление. В лесу Леша спрятался в багажник, а Коля сел за руль и поехал за инкассаторами. Когда всю выручку собрали, без рук ударил металлической трубой инкассатора в салоне машины и подал сигнал скрипнику. Тот вылез из багажника и спрятался за дверью. Лже-таксист уже раскладывал деньги по сумкам. Как из кафе неожиданно быстро вышел второй инкассатор. Тогда настоящий таксист оглушил его. Что ты стоишь? Деньги бери! Пусти Все. Побежали! Я не знаю, где Леша спрятал деньги. Да, водитель. Да. Оперативник сообщил Щепкину, что деньги были спрятаны в надежном тайнике в гараже. Ну что ж, гражданка Скрипник, мы нашли все 36 тысяч рублей. А еще у меня для вас есть новость. Я даже не знаю, хорошая или плохая. Ваш муж пришел в себя. И в скором времени сможет дать показания. Позже Алексей рассказал, что идея ограбления принадлежала его жене. И тут очень вовремя подвернулся без рук. Елена сразу поняла, что Николай связан с криминалом. Она рассказала ему о плане, и тот легко согласился. Он же и предложил Верховцева на роль козла отпущения. Но в конечном счете, эта роль чуть не досталась ему самому. Игоря Верховцева освободили, а вот Алексея Скрипника приговорили к исключительной мере наказания – смертной казни. Его жена получила 10 лет колонии строгого режима.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 и добытых вещественных доказательств. док. Семенович! Семенович, ты где? А что у калитка-то открыта? Семенович! Семенович! Не заболел ли? а пойду к сарай гляну. Ай! А ты что там разлегся-то, Тимёныч. Ты Господи. Боже мой. Господи, что ж произошло-то там такое-то, Эта история произошла в середине 70-х в Ставропольском крае. Жительница деревни Николина Балка, зайдя во двор к соседу-пенсионеру Александру Семеновичу Орлушину, обнаружила его лежащим на земле без признаков жизни. Рядом валялась приставная лестница. Все выглядело как несчастный случай. Пенсионер поднимался на крышу и упал, сильно ударившись головой о землю, которая в этом месте была покрыта слоем бетона. Версию о несчастном случае озвучила соседка погибшего Ольга Игоревна, сразу после того, как обнаружила тело. По словам женщины, Арлушин покупал у нее молоко, а тут вдруг перестал. Не заходил к ней несколько дней. Вот ну, так я налила баночку. Ну, дай, думаю, донесу человеку. Может, приболел, из дому не может выйти. А тут... А тут еще хуже. Знаете, а он... Он как-то жаловался, что, дескать, крыша течет. Ну, наверное, полез и упал. К нему племянник приезжал, и вот я кусочек разговора услышала. Они спорили немножко. А о чем спорили? Семенович говорил, что, дескать, кто бы мне помог. Вон крыша деревянная течет, а пособить старику с ремонтом некому. Ну, вы знаете... Ремонт так никто и не делал. Вот племянник сразу уехал. Да, вот как-то так. При осмотре дома выяснилось, что крыша и правда протекала. Но кое-что в версии о несчастном случае все равно не стыковалось. Рана на голове серьезная. Череп проломлен. А крови на земле почти нет. К тому же пострадала только голова. На руках, локтях и коленях не ссадины. Хотя погибший падал лицом вперед, а значит, должен был инстинктивно выставить вперед руки. Сыщики внимательно осмотрели двор. Грязь размазана так, будто что-то волокли. Или кого-то. Но главная находка ждала сыщиков на пороге входной двери. А тут кровь. Позже экспертиза установила, что это была кровь первой группы. Та же группа была у Александра Орлушина. Рану на голове погибшего внимательно изучили. Обломки костей вошли довольно глубоко. Вывод эксперта был однозначен. Такую травму невозможно получить, ударившись о плоскую поверхность. Свод черепа проломили тяжелым тупым предметом. Собранные улики говорили о том, что Александра Орлушина убили в собственном доме, а потом вынесли тело во двор и попытались инсценировать несчастный случай. Мотив преступления долго искать не пришлось. Из Ставрополя приехала дочь убитого Галина. Она осмотрела дом и сообщила, что ее отца ограбили. Деньги пропали. Много денег? Все. Я не знаю, сколько было именно, но много. Я думаю, не меньше 15 тысяч рублей. У отца была пасека. Он мед продавал. Вкладым в сберкассе он никогда не доверял. Деньги всегда дома хранил. Да и бандитов он никогда не боялся. Знаете, он сам мог кого хочешь напугать. Он в молодости даже срок отсидел. Побил кого-то. А здоровье в его 63 было такое, что ему молодые завидовали. А где он хранил деньги? В сейфе. А ключ от сейфа где лежал? В самоваре. Только и тут ключа нет. Кроме того, пропала коллекция старинных монет. В XIX веке на месте участка Орлушина находился постоялый двор. Время от времени пенсионер находил в огороде старинные монеты. Он приводил их в порядок и бережно хранил. Потом стал менять или выкупать подобные артефакты у знакомых. В итоге у него собралась приличная коллекция. В деревне никто не знал, какова ее цена, но сам Арлушин уверял, что его монеты стоят огромных денег. Мол, если продать, на Волгу хватит. Эксперт обратил внимание на початую бутылку самогона, закупоренную самодельной пробкой из газеты. Такая бутылка интересная. Импортная, квадратного сечения. Наверное, от виски На бутылке нашли отпечатки пальцев Самого Орлушина и еще двух человек В кладовой стоял самогонный аппарат На полках бутылки с готовым продуктом В качестве пробок Орлушин использовал кукурузные початки Грешил ваш папа Выгонял в втихарю? Никто не без греха. В кладовой сыщики обнаружили еще одну интересную находку. Рукавицу потеряли? Нет, это точно не моя. А чья же? Даже не представляю. Отец женщины домой никогда не водил. Насколько я знаю. Извините, у вас еще будут ко мне какие-то вопросы? Пока нет. Оперативники забрали находку с собой, хотя и понимали, что сама по себе эта улика на след преступника их скорее всего не выведет. В те времена вязаная шапка, шарф и варежки были едва ли не у каждой советской женщины. Советская лёгкая промышленность с запросами населения не справлялась, а импортные вещи стоили очень дорого. К тому же их нужно было доставать. На прилавках магазинов они просто так не лежали. В 70-е годы на выручку отечественным модницам пришли вязальные спицы и крючки. Курсы вязания приобрели невероятную популярность. А книги и журналы по вязанию с примерами фасонов и узоров стали дефицитным товаром. Нитки, к слову, тоже были дефицитом. Советская пряжа стоила 3 рубля 50 копеек за моток, импортная 5 рублей. Так что каждая женщина, которая хорошо владела спицами, могла всегда выглядеть модно. Весть о смерти Александра Арлушина мигом облетела село. Почти у каждого жителя Николиной Балки была своя версия случившегося. Правда, особого внимания они не заслуживали. Кроме одной, ее рассказала соседка убитого, та самая Ольга Игоревна, с которой сыщики уже были знакомы. Вести дело поручили Анатолию Корженко. Человек он был педантичный. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, рассказывайте. А... Да, вот э... соседка убитого рассказала, что вечером 9 марта к Карлушину, возможно, заходили гости, а утром следующего дня его нашли мертвым. Ольга Игоревна вышла во двор, чтобы запереть на ночь калитку, и увидела на улице Ленку Фетисову. У девушки в селе была скверная репутация. Соседка была готова поклясться, что Ленка несла что-то под пальто и очень спешила. Ольга Игоревна не сомневалась, что Фетисова шла от Орлушина. В той части села дворов мало. Кроме Орлушина, там жили лишь несколько старушек. Я знаю этих бабушек. Они спать рано ложатся. А на часах уже 9 было. Да и в подружке они не годятся. А что она могла делать у Орлушина? Ну, как вам сказать? Понимаете, Ленка, она выпить любит. Э -э ну, а Орлушин не только медом торговал, там у него и самогоном рожиться можно было. Да вы уже знаете, наверное. Ну да. Ольга Игоревна обратила внимание, что метрах в десяти за Еленой Фетисовой ковылял какой-то мужчина. Что ты копаешься там? Давай шевели ногами. Камень! камень. Сапог попал. Трет сильно. Сейчас. Давай, иду. Догоняй. Соседка знала, что недавно у Ленки поселился какой-то уголовник и предположила, что видела именно его. Сыщики навели справки и узнали, что сожитель Елены Фетисовой был хорошо знаком местному участковому. Сергей Трофимов отсидел 6 лет за разбой и совсем недавно освободился. Находясь в колонии, он переписывался с Фетисовой, Елена даже к нему ездила на свидание. А когда Трофимов вышел на свободу, Елена приютила его у себя дома. Иду. Кто там колот? Тут? Здравствуйте. Сыщики наведались в гости к Елене Фетисовой в тот же день. Давайте в дом пройдем. Проходите. Хозяйка и ее сожитель Сергей Трофимов выглядели неважно, плохо понимали, что происходит, но вели себя смирно. Вот в кармане пальто Елены оперативники нашли варежку, вязаную Точно такую же, как та, что лежала в кладовой Арлушина. На столе стояла пустая бутылка, а рядом кукурузный початок, он же пробка от бутылки Бутылки Арлушина были закупорены точно так же, вот такими кочанами В мусорном ведре еще две такие же пробки А еще вас видели возле дома Орлушина, незадолго до того, как его нашли мертвым. Да, я была там. Но Семенович уже был мертвый. Я не знаю, что там произошло. По словам Фетисовой, в тот вечер, 9 марта, она пришла к Орлушину за самогоном. Пойдем. Я здесь, возле калитки подожду. Я быстро. Трофимов пришел с ней, но во двор заходить не стал. Семенович, ты дома? Может, в сарае свежую партию гонит? Поди глянь, что стоишь? По пути к сараю Фетисова в темноте обо что-то споткнулась. Нагнулась посмотреть и увидела лежащего на земле Орлушина. Семенович! Женщина испугалась и решила побыстрее убраться с участка по добру, по здоровому. Я хотела просто оттуда уйти. Это ты все! Да ты что несешь? Выпить ему захотелось, понимаешь? Это он уговорил меня не рассказывать о том, что я увидела. Просто он боялся, что его заподозрят. А я согласилась. А еще он попросил, раз уж дом открыт, то зайти и взять пару бутылок. И все. Фетисова знала, где Арлушин хранит самогон. Зайдя в сарай, сняла варежки, чтобы бутылки не выскользнули. Положила их в карман. Женщина не заметила, как одна варежка упала на пол. Елена взяла три бутылки самогона, спрятала их в пальто и быстро вышла наружу. Все так и было, начальник. Правду она говорит. Ну, это мы проверим. Ребята, собираемся. Вы тоже проедете с нами. У следствия было достаточно оснований считать, что за убийством Арлушина стоит именно эта парочка. Обоих задержали. Дело казалось раскрытым, но когда судмедэксперт озвучил свои выводы, оказалось, что все нужно начинать с самого начала. Александра Арлушина убили за 35-40 часов до того момента, как было обнаружено его тело, то есть вечером 8 марта. За сутки до того, как Трофимова и Фетисову видели возле его дома. В день убийства подозреваемые находились совсем в другом месте – Оставить десанта из жителей Николиной Балки они ездили в соседний город Светлоград на танцы. Международный женский день отметили на славу, но немного повздорили с местными, из-за чего всю следующую ночь провели в участке. Задержались там, как говорится, до выяснения. Домой попали уже 9 числа, ближе к обеду. Выходило так, что последним, кто видел Орлушина живым, был его племянник Роман Овчинин. Он навещал дядю 6 марта. Именно в тот день Овчинина видела бдительная соседка Орлушина Ольга Игоревна. Вы приезжали к нему с какой-то целью? Нет. Просто проведать. Я был недалеко по делам. Решил заскочить. Дело в том, что я отвозил лекарства родственникам жены. Вот как раз тесть дал еще машину для такой цели. Грех было не воспользоваться. У Овчинина взяли отпечатки пальцев. Оказалось, что племянник брал в руки бутылку с самогоном, которая стояла на столе в доме Орлушина. Вы помните эту бутылку? Она такой необычной формы немного, квадратная. На ней есть ваши отпечатки? Конечно, есть. Я ее помню. Мы сидели с дядей, обедали. Я сам не особо пью, но я ему все время наливал. Поэтому и отпечатки. А спор у вас из-за чего вышел? Спор? Какой спор? Александр Семенович возмущался, что ему никто не помогает по хозяйству. Про крышу вспомнил. Это... Ну какой же это спор? Дядя всегда ворчал. Ну обижался, что я его редко проведываю. Ну ты находил повод лишний раз побушевать. Овчинин рассказал, что в тот вечер, когда убили Орлушина, он с женой был в гостях у ее подруги. Позже подруга жены это подтвердила. Свидания. Следователь постепенно склонялся к мысли, что ищет убийцу совсем не там, и что Арлушин стал жертвой обыкновенных налетчиков. Во дворе собственного дома найден мертвым пенсионер Александр Арлушин. На первый взгляд казалось, что старик полез латать крышу дома и упал с лестницы. Но следственная группа быстро определила, что это убийство, которое хотят выдать за несчастный случай. Из дома пропала крупная сумма и коллекция старинных монет. Под подозрение попадают односельчане, которые могли убить ради нескольких бутылок самогона. Однако оказывается, что они видели уже мертвого пенсионера. Выясняется, что за день до трагедии к Александру заезжал племянник. Но никого, кроме дяди, в доме не застал. Три недели назад на одном из хуторов соседнего района произошло дерзкое разбойное нападение. Двое кавказцев, вооруженных обрезами, ворвались в дом местного жителя. Напал, Быстро! Руки, чтоб я не делал! Ты что, плохо слышишь? Егор Фоменко только что вернулся с севера, где три года отпахал на буровой вышке. Налетчики, скорее всего, работали по наводке. Они точно знали, что хозяину дома есть чем поделиться с ними. Где деньги? Мы что здесь? Что тут будем? Где деньги, я сказал? Не стреляйте! Деньги здесь! Где конкретно? Где меня? Под матрасом! Смотри там! Хозяина дома сильно избили. Бандиты нашли всего 500 рублей. Они отказывались верить, что Фоменко хранит все сбережения на сберкнижке. А летчики даже не пытались скрывать свои лица. Корженко полагал, что это были заезжие гастролеры. Возможно, они же и наведались к Арлушину. По мнению экспертов, изучавших рану на голове убитого, удар вполне могли нанести рукоятью обреза. Но если Орлушина действительно убили кавказцы, то для сыщиков это была бы дурная весть. Провернув дело на 15 тысяч, да еще и с убийством, они наверняка поспешат убраться из Табропольского края как можно дальше и надолго залягут на дно. Сыщики опасались, что банда кавказцев больше не даст о себе знать. Но в райцентре Ипатово, всего в 30 километрах от Николиной Балки, произошло новое разбойное нападение. Поздно вечером двое бандитов с обрезами вломились в дом на окраине. В доме был только хозяин. Его жена в этот момент вышла в сарай за дровами. Благодаря этому ей удалось незаметно покинуть двор и позвать на помощь соседей. Уходим! Сосед взял охотничье ружье и, выбежав на улицу, попытался остановить грабителей. Но те сели в машину, ударили по газам и скрылись. Пушли, в этот раз их улов составил около 1000 рублей. Видим. Будем задерживать. Милиция объявила план перехвата. Бандитов поймали через несколько часов в пригороде Ставрополя, в 120 километрах от места преступления. Руки! Руки на капот! На посту ГАИ засекли автомобиль, который подходил под описание. Задержали налетчиков, когда они остановились на обочине, чтобы сменить номера. Оказалось, что Расул Гаджоев и Осман Рагимов, так звали задержанных, находились в розыске. Полгода назад они отметились серией подобных преступлений в Волгоградской области. Егор Фоменко, которого избили и ограбили три недели назад, да бандитов не опознал. Какие бандиты? Что ты несешь? Он говорит, первый раз я его вижу. Э? У тебя с мозгами все в порядке? Зачем такие глупости говорить? Это винам нам все подбросили. Уводи. Шакал... У задержанных взяли отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками в доме Егора Фоменко. Но в доме убитого Александра Арлушина отпечатков Гаджоева и Рагимова не оказалось. Вы уверены? Проверили, да. Да, хорошо. Спасибо большое, да. Впрочем, Анатолий Корженко этого и ожидал. Когда он узнал о новом разбойном нападении Выпатова, то сразу решил, что Арлушина убил кто-то другой. Значит это были не кавказцы Почему вы так думаете? Они украли у Фоменко 500 рублей и исчезли на три недели А тут взяли 15 тысяч, оставили после себя труп И через три дня пошли на новое дело в соседний населенный пункт Да, это странно Это не просто странно, так не бывает Если проводимся с этими двумя, только время потеряем. Надо искать новую подсказку. Где ее искать, Корженко еще не знал. Но подсказка неожиданно нашлась сама. В одно из отделений милиции Ставрополя поступил звонок. Звонивший не представился, сказал лишь, что он нумизмат. И сообщил, что к нему обратился какой-то странный человек с просьбой оценить коллекцию монет. Объяснил просьбу тем, что сам он в этих вопросах абсолютно не ориентируется. Звонивший решил, что коллекция была украдена и сообщил куда следует. По его словам, он видел машину в окно, на которой приехал незнакомец, и запомнил ее номер. Несмотря на то, что звонок был анонимный, информацию решили проверить. По номеру автомобиля определили хозяина. Им оказался некий Алексей Милащенко, односельчанин убитого Александра Орлушина. По сведениям участкового, Милащенко варил самогон. Это и стало формальным поводом провести в доме обыск. И к какому поводу вы здесь? Хозяин очень занервничал. Во время обыска Милащенко попросили открыть сарай, но он отказался это сделать. Придется ломать. Навесной замок на двери сарая пришлось сломать. Внутри, среди всякой сельскохозяйственной утвари, сыщики нашли самогонный аппарат. Хозяин! Хозяин! Да! В вашем селе что? В каждом дворе самогон -гон? 2 рубля 12 копеек, 2,87, 3,62, 4,12, 4,70, 30, 9 рублей 10 копеек. Это математическая прогрессия, не что иное, как стоимость бутылки водки в советские времена. От Хрущева до Горбачева. Две бутылки водки, степашки, сигареты. Для городского жителя цена не кусалась, но в сельской местности казенка всегда была роскошью. Вот в деревнях и варили самогон. Даже невзирая на то, что государство время от времени проводило целые кампании под лозунгом «Врага самогонщика и яд самогон из нашего дома советского ВОН». Тех, кто гнал только для себя, наказывали не очень строго. Штраф до 100 рублей. В особых случаях самогонщик мог получить 6 месяцев исправительных работ. А вот за продажу самогона светило до 3 лет лишения свободы. Давно вы гоните самогон? Да, давненько. Для себя или на продажу? Ну, конечно, для себя. Там. Я все по закону. Других себя... интересных находок ни в доме, ни в сарае не оказалось. Зато в багажнике машины оперативники нашли как раз то, что искали. Кто сейчас не гонит? А это ваше? А что это? Коллекцию старых монет. Нет, это не мое. А чье? Ну, я так понимаю, это монета Орлушина. Но он мне их сто раз показывал. Но как они оказались в багажнике моей машины, я понятия не имею. Ясно. В отделении разберемся. Ну, разберемся, ради бога. Этот альбом мы нашли у Милащенко. Скажите, вы сможете опознать? Найденные у Милащенко монеты показали Галине, дочери Орлушина. Это монеты вашего отца? Да, очень похоже. Но только у отца было гораздо больше. Здесь не все. Отсутствуют самые дорогие монеты. Наиболее хорошо сохранившиеся, самые старинные и вылитые из ценных металлов. Отпечатки пальцев Милащенко обнаружили на бутылке с самогоном. Той самой, что стояла на столе в доме убитого. Она была початана треть. Возможно, Арлушин пил из нее с тем, кто отправил его на тот свет. На стекле были найдены отпечатки трех человек. У ну, двоих мы уже знали. Это сам Арлушин и его племянник. А Милашенко третий. Скажите, откуда на бутылке убитого появились ваши отпечатки пальцев? Было бы странно, если бы моих отпечатков там не было. Это же моя бутылка. А что она делает в доме Орлушина? Я его угостил. У нас традиция угощать друг друга, похвастать, у кого лучше. Что-то вроде соперничества. По словам Милащенко, они с Орлушиным общались и часто ходили друг к другу в гости. Утром 8 марта Милащенко решил подшутить над товарищем, поздравить его с международным женским днем. Взял свою самую красивую бутылку, Сын моряк торгового флота когда-то настоящий виски привез и наполнил ее по самое горлышко своим самогоном. Фирменная крышка потерялась, так что бутылку пришлось закупорить пробкой из газеты. Этот рассказ совершенно не стыковался с показаниями племянника убитого Романа Овчинина. Если Милащенко принес эту бутылку в дом Орлушина утром 8 марта, то как на ней оказались отпечатки пальцев Овчинина, который, по его словам, последний раз приезжал к дяде двумя днями ранее, 6 числа? Кто-то говорил неправду. Милащенко мог принести эту бутылку раньше. А историю про подарок на 8 марта просто придумать для того, чтобы оправдать свое появление в доме Орлушина в день убийства на тот случай, если его кто-то из соседей заметил. Но мог говорить неправду и Овчинин. Возможно, он приезжал к дяде и после 6 марта. Понять, кто говорит правду, а кто лжет, помогла пробка, скрученная из газеты. Ее развернули и внимательно изучили. Страница была вырвана не целиком, даты на ней не было. Криминалисты по шрифтам определили издание, а потом уже и конкретный номер. Это был клочок газеты «Известия» от 7 марта. Позже в доме Милащенко нашли и саму газету, и то место, откуда он вырвал страницу, из которой потом скрутил пробку. Она однозначно. Это означало, что бутылка попала в дом Арлушина уже после того, как его проведывал Овчинин, который приезжал в Николину балку 6 числа. Овчинин-то нам соврал. Получается, что он... Наведывался к дяде еще раз? Может, просто испугался? Не хотел быть последним, кто видел битого живого, чтобы не попасть под подозрение? Может, и так. Но звучит неправдоподобно. Согласен. Милащенко пытались подставить. Это было очевидно. Значит, тот, кто анонимно позвонил в милицию и пересказал историю с монетами, определенно имел прямое отношение к убийству Александра Арлушина. Этого человека попробовали вычислить. В Ставрополе было не так много серьезных нумизматов. Их всех нашли и опросили. Оказалось, что к одному из них, Глебу Майорову, на днях обращались с просьбой оценить монеты. Правда, нумизмат клялся, что в милицию после этого не звонил. Почему этот человек обратился именно к вам? Как он вас нашел? Время от времени расклеиваю объявления, Скупаю старые вещи. Вы его видели раньше? Никогда. Майоров рассказал, что помог гостю составить общее представление о стоимости того, что он принес. Там было что-то ценное? Нет, не думаю. Все очень плохо сохранилось. Может, парочка интересных найдется, но не более. Посмотрите, пожалуйста, вы узнаете это? Мезмату показали фотографию Алексея Милащенко. Нет, впервые вижу. Во дворе собственного дома найден мертвым пенсионер Александр Арлушин. Следственная группа быстро определила, что это убийство с целью ограбления. В багажнике автомобиля Алексея Милащенко, соседа погибшего, находят часть коллекции монет, принадлежавших Орлушину. Мужчина говорит, что монеты ему подбросили. В это же время оперативники выходят на известного в городе Нумизмата, которому принесли на оценку коллекцию Арлушина. Но Мизмат показал, что приходил к нему не Алексей Милащенко. Не Нет, впервые вижу. Может быть... Зато, этого? когда майоров увидел фото Овчинина... Да, это он. Вы уверены? Абсолютно. Хорошо. Спасибо большое. Мы свяжемся с вами. До свидания. После разговора с нумизматом Анатолий Корженко выстроил новую версию. Кто-то подбросил приятелю убитого Алексея Милаченко часть украденных монет. После чего последовал анонимный звонок в милицию с наводкой. Но план не сработал. Более того, выяснилось, что Роман Овчинин, племянник Орлушина, приезжал к дяде в день убийства. И если бы у Овчинина не было алиби, его можно было бы задержать немедленно. Алиби Овчинина держалось на показаниях Ларисы Петровской. Так звали подругу жены Овчинина, Маши. Рома и Маша приходили ко мне в гости 8 марта. Пробовали весь день, И уехали домой далеко за полночь. Но Лариса Петровская не знала, что оперативники успели пообщаться с ее соседями. Они рассказали, что в тот день видели у Ларисы совсем других гостей. Пенсионерка Зинаида Федоровна около трех часов дня видела во дворе молодого человека Ларисы. Он поднялся к ней в квартиру. Часа через два молодой человек и Лариса вместе вышли на улицу. По разговору было понятно, что парочка шла в кино. А какой фильм? Не скажу. В котором часу Лариса вернулась домой, Зинаида Федоровна не знала. Но около девяти вечера другая соседка заходила к Ларисе за солью. Дверь никто не открыл. Да, я была в этот день с моим парнем. их не видела. Зачем брали? Маша сказала, что на глазах у Ромы драка произошла какая-то между уголовниками. А Он не хотел, чтобы его привлекли как свидетеля. Боялся. Ну хорошо, вы свободны. Мы с вами свяжемся. После того, как Лариса Петровская изменила свои показания, Роман Овчинин лишился алиби. В милиции были уверены, что наконец то вышли на след настоящего убийцы. Сыщики нагрянули к Овчинину в тот же день. При обыске в его квартире нашли недостающую часть коллекции монет, украденную у Орлушина, а еще нашли деньги. Здесь даже больше, чем мы ожидали. Сколько? Из малого 18 тысяч. Это наши деньги. Мы с женой скопили. Позже удалось доказать, что это не так. Купюры были рассортированы по номиналу и сложены в стопки. Каждая из них завернута в тетрадную бумагу и подписана. Было указано количество купюр и общая сумма. Криминалисты провели почерковеческую экспертизу и установили, что все пачки подписаны рукой Александра Арлушина. Овчинин поначалу отпирался и все отрицал. Он не сразу понял, что отвертеться у него не получится. Да не убивал я дядю! А деньги, которые вы нашли, мы с женой скопили на кооператив! У нас достаточно улик, чтобы суд признал вас виновным. Я не хотел этого. Это все моя женушка, любимая, надоумного. Роман и Мария Овчинин работали на стройке. Он плиточник, она маляр. Строительно-монтажное управление предоставило им жилье в общежитии семейного типа. Но пара, конечно же, мечтала о собственной квартире. Мария предлагала построить кооперативную, но Роману никак не удавалось собрать первый взнос. Тем более, что жена постоянно мечтала о чем-то еще. То о шубе, то о сапогах, то о новом телевизоре. Постоянные поиски денег сводили Романа с ума. И тогда он решил взять необходимую сумму в долг. У Овчинина был только один знакомый человек, у которого могли лежать без дела такие деньги. Это был его дядя по линии матери Александр Орлушин. Выпечаю гость дорогой. Ну, с чем пожаловал? Нет, Саш, мне это, помощь нужна. Мы с Машкой хотим кооператив строить. Сколько? А можно? Да... две тысячи. Ну, может, три. А может, сразу десять? Вы обо мне вспоминаете, когда вам что-то надо? В гости пришел. За стол сел, фуражку не снял. Это неправильно. Ты бы пришел да спросил, как я себя чувствую. Да в чем мне можно помочь? У меня он крыша протекает. Помочь некому! А ты пришел деньги просить? От тебя! И уматывай отсюда! Помощник! Родственник! Отказ дяди привел Романа в бешенство. Он ведь мог помочь. Ему ничего не стоило. Угу. Мерзкий старик. Смот. Убил бы. Так убей. Овчинин утверждал, что идея убить Орлушина принадлежала Марии. Они придумали нехитрый план и притворили его в жизнь. Вечером 8 марта Опчинин сел в электричку, на которой добрался до хутора Вознесенского. Потом по проселочной грунтовке прошагал несколько километров до села Николина Балка. Дом Арлушина стоял на окраине, так что Овчинин добрался до места, не попавшись никому на глаза. Арлушин был дома один. О, опять пришел. Что случилось? Я с Машкой поругался. Ну и что? Ну, ничего. Я можно у тебя до завтра посижу, денек? Если ты, конечно, не против. А там, можно действительно я тебе с этой крышей помогу. Помощник. А? Орлушин, похоже, не поверил племяннику. Но остаться на ночь разрешил. Это решение стоило ему жизни. Уберешься с стола. Поздно. Уже. Ой, помощники. ай надо же ладно. Ой. Что это Помогать он приехал, Роман знал, что деньги лежат в сейфе, и знал, где лежит ключ от него. Он выгреб всю наличность, а заодно прихватил и коллекцию старых монет. Может, это и хлам? А вдруг что-то стоит? Дождавшись глубокой ночи, Овчинин вытащил тело Орлушина во двор. Положил его лицом вниз у самой стены дома, а рядом бросил лестницу. У того, кто найдет тело, должно было сложиться впечатление, что дядя Саша упал, поднимаясь на крышу. Это тоже было частью плана. После этого Овчинин вернулся в дом. На полу остались следы крови. Их пришлось отмыть. Чтобы унять накативший мандраж, Роман несколько раз прикладывался к бутылке самогона, которая стояла на столе. Овчинин не переживал, что его отпечатки останутся на стекле. Они и так были повсюду. Это была первая его ошибка. Я ночь у дяди переночевал, а утром через лес пошел на электричку. Ну, топор выбросил в соседский колодец. Когда выяснилось, что в милиции версию о несчастном случае сразу отмели, Овчинины запаниковали и решили перестраховаться, подставить кого-то из знакомых Орлушина, подбросив ему коллекцию монет, которая, по мнению Марии, все равно ничего не стоила. Выбор пал на Алексея Милащенко, давнего приятеля Орлушина. И тут Овчинина подвела жадность. Не посоветовавшись с женой, он проявил инициативу и понес коллекцию к оценщику Глебу Майорову. Это была вторая большая ошибка. После встречи с нумизматом Овчинин разделил коллекцию на две части. Все, что в его понимании имело какую-то ценность, он решил оставить себе. В тот же день Овчинин отправился в Николину балку. Ночью он незаметно пробрался во двор Алексея Милащенко. Во дворе стояла машина Алексея. Двери были закрыты, а вот багажник нет. Именно туда Овчинин и подбросил сверток с монетами. На следующее утро Роман вернулся в Ставрополь и первым делом позвонил из телефонной будки в милицию, навел сыщиков на Алексея Милащенко. Это и была последняя третья ошибка, на этот раз роковая. Она помогла сыщикам выйти на след настоящего убийцы. Если бы Овчинины после убийства не совершали никаких действий, то имели бы гораздо больше шансов уйти от возмездия. За хладнокровное убийство человека с целью завладения его имуществом Роман Обчинин отправился в колонию строгого режима на долгих 12 лет Его жена Мария хоть и была идейным вдохновителем преступления Но руки чужой кровью не запятнала Подстрекательство доказать не удалось Суд ей вынес куда более мягкий приговор Три года лишения свободы условно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 И добытых вещественных доказательств. Веждок. Ранним утром 9 марта 1979 года вахтер реставрационной мастерской Ленинградской академии художеств обнаружил тело 24-летней аспирантки этого учебного заведения Елены Андреевны Нестеровой. Преступник нанес девушке множество ударов по голове тяжелым старинным подсвечником, который нашел там же в мастерской. Кому и зачем понадобилось таким жестоким способом отбирать жизнь у молодой женщины, предстояло выяснить начинающему следователю прокуратуры Дмитрию Николаевичу Чернявскому. Он впервые руководил расследованием убийства. Первый удар de девушке в правый висок. После него она, по всей видимости, потеряла сознание и упала на пол лицом вниз. Затем убийца keren около 10 in de затылку, которые и стали op de для убийства преступник воспользовался первым предметом, De попался ему een руку. На de у стены в метре от тела был виден след de основания in Это орудие убийства. Дима? Да. С него отпечатки стерли. Возможно, вот этой вот тряпкой. Ей раньше, похоже, кисти вытирали. Ну, собери все. Может быть, в лаборатории что-нибудь скажут. Михаил Семенович, ну что там у вас? Когда ее убили? Предварительно вчера с 10 до 11 вечера. Точнее скажет экспертиза. Понятно. Дима? Да. Тут еще вот что. Что это? Смотри. А остальное где? Да что-то не видно. Ладно, собирай это все. Угу. Вахтер рассказал, что вчера около 7 часов вечера в мастерской оставалась работать только Елена Нестерова. К ней пришли четверо ее друзей. Они принесли с собой выпивку и закуску. Хотели отметить 8 марта. Я понимаю, что нельзя, но не на холод же им сидеть. Вот я и кусил. Свои все-таки, академские. Ну все понятно. Григория Степановича Мартынова, который уже более 10 лет служил актером при Академии художеств, студенты прозвали «дядя Гриша Полстакана». Свое прозвище он получил потому, что за полстакана спирта с пивом позволял студентам устраивать наверенные ему территории посиделки. Руководитель мастерской каждый месяц получал спирт и закрывал его в сейфе. Но ключ был слишком большим, потому носить его было с собой неудобно, и он прятал его в кабинете. Студенты знали, где хранится ключ, но они злоупотребляли и отливали спирт только для дяди Гриши, когда нужно было устроиться бантуй или кто-то хотел привести девушку на ночь. Сложился целый ритуал. Дядю Грише приносили стакан коктейля, который художники называли аранж. Спирт разводили со светлым пивом, и напиток приобретал оригинальный оранжевый цвет. Но помимо красивого оттенка, коктейль имел еще одно очень важное свойство. Он напрочь грубал вахтера часов до 6 утра. Меня зовут Дарья Денисова, мне 24 года. Имена четырех друзей, убитой Елены Нестеровой, которые накануне отмечали с ней праздник, следователь Чернявский знал уже через пару часов после обнаружения тела. В мастерскую приехала лучшая подруга Елены Дарья Денисова, 24-летняя аспирантка Академии художеств. Девушка рассказала следователю, что она с тремя друзьями приехала в мастерскую к Елене около 7 часов вечера. К тому времени дядя Гриша уже закрыл парадный вход, и они воспользовались дверью на заднем дворе. Она всегда считалась закрытой, хотя на самом деле замок давно сломался, и дверь просто захлопывали на защелку. Секрет этой двери знал довольно большой круг посвященных. В мастерской в разные времена работало много студентов и аспирантов. И тайна задней двери передавалась из поколения в поколение, так же, как и секрет коктейля «Оранж». Дверь можно было открыть, вставив в замок половину ручки с четырехгранной сердцевиной. Эта ручка всегда была спрятана под козырьком над дверью. Пришедший открывал дверь, заходил внутрь, захлопывал дверь и вставлял ручку уже с внутренней стороны. Если приходил еще кто-то, то вновь прибывшему приходилось стучать в окно, чтобы ему открыли. Тот, кто уходил последним, клал ручку на место. Так, с этим понятно. Даша, скажите, что это за листы, вы знаете? Конечно. Это рукопись ее диссертации. Диссертации? Да. А где остальное? В каком смысле? Когда мы были в мастерской, диссертация была там. А кто ее мог забрать? Да вы что, из наших никто не брал точно. Она большая, я бы заметила. Ладно, Спасибо. Ну что, девочки, не скучай. Детек, давай наливай. Ну, ну... давай. Я найду нам пиво. Да. В вечер убийства в мастерской праздник отмечали пять человек. Компания принесла с собой две трехлитровые банки пива для парней и две бутылки белого вина для девушек. Елена пить отказалась, сославшись на то, что ей придется работать всю ночь. Из-за реставрации картины она задержала сдачу реферата на две недели. Девушка пожаловалась, что на нее насел ее куратор, требуя предъявить готовый результат уже утром. По словам Денисовой, атмосфера в тот вечер в мастерской была веселой и непринужденной. Хотя сама Елена казалась немного грустной и даже несколько безучастной. Дарья вообще считала, что Лена просто одержима своей кандидатской и за нее запустила все текущие дела. Поэтому даже в праздник не могла нормально повеселиться с друзьями. Часов в 9 в окно постучали. Ну давай. Кто там еще? Васька, пойдем, смотри. Минуточку. Давай. На вечеринку в мастерскую пришел 25-летний Максим Лукин. Он тоже учился в аспирантуре и преподавал в академии. Уже несколько месяцев он встречался с Еленой. Друзья заметили напряжение, которое было между Максимом и его девушкой. Им явно нужно было что-то обсудить наедине. На допросах все четверо друзей рассказали, что компания в тот вечер покинула мастерскую около половины десятого. И Елена осталась вдвоем с Максимом. Проходите, пожалуйста. А что случилось? Я следователь прокуратуры. Дверь в квартиру Лукина следователям открыла мать Максима Валентина Васильевна. По ее словам, накануне вечером сын вернулся домой в половине двенадцатого. Максим был весь в грязи, на лице у него была ссадина. Парень был настолько пьян, что даже не мог разговаривать. Кто там мама сказать? Прокуратура. А что случилось? Максим, где вы были вчера вечером? Следователь спросил Максима, помнит ли он, где был и что делал накануне вечером. Ну Мы праздновали 8 марта, выпивали, потом друзья ушли. Мы с моей девушкой, с Леной, немного не поняли друг друга. Я решил выпить этот коктейль. Как По словам Лукина, уходя, он закрыл заднюю дверь мастерской, а ручку положил на место. Он решил идти домой пешком дальше парень вообще ничего не помнил видимо подействовал коктейль оранж Максим не мог объяснить ни как он добрался до дома ни почему был весь в грязи не помнил он кто и почему избил его следователь потребовал показать одежду в которой Максим вернулся домой но мать только развела руками она постирала брюки и свитер сына так как они были сильно испачканы грязью а курточку новую импортную вообще потерял А диссертация? Какая диссертация? Ну, рукопись. Ты же ее взял? Не брал я ее рукопись. Я помню, она лежала там э, в мастерской. Вот видишь, помнишь, а говоришь, что ничего не помнишь. Максим, вчера убили Елену Нестеров. Нет, нет, нет, Собирайся, нет. тебе нужно будет проехать с нами. При вскрытии тела убитой обнаружилось, что Елена Нестерова была на седьмой неделе беременности. Максим знал об этом, но не от самой Елены. Следователю же он заявил, что хоть и встречался с девушкой уже три месяца, интимной близости между ними не было. Макс, подожди! О беременности Елены Максим узнал от своей студентки Юлии Тимажевой. Ее мать работала гинекологом в районной поликлинике, и именно она осматривала Елену Нестерову. Влюбленная в молодого преподавателя Юлия с ехицей передала слова Елены, которые та обронила в кабинете ее матери. Так вот, Ленка твоя беременная. Что ты несешь? Да-да, беременная, да. А когда она уходила, то еще похвасталась моей матери, мол... Отец моего будущего ребенка умеет не только шайбу забивать. Максим рассказал следователю, что пришел в тот вечер в мастерскую к Елене, чтобы объясниться и расставить все точки над «и». Это правда? Да. Это правда. Я беременна. А я тебе зачем? Не могу сейчас об этом говорить. Отлично. Макс, я тебя прошу, давай поговорим об этом завтра. Подруга убитой рассказала, что Елена действительно некоторое время встречалась с двумя парнями. Да, это правда. Был у нее один хоккеист, Антон Димарин. Думаю, Елена и правда была в него влюблена. А он ее бросил. А как же Максим? Максим? Ну, Макс, наверное, был чем-то вроде отдушины, что ли. Нападающий ленинградского СКА Антон Демарин был мечтой юных фанатов, которых всегда было много рядом с хоккеистами. В свои 23 года Антон перешел из категории перспективных игроков в разряд несомненных талантов. Ему доверили игру в основном составе команды, и он показывал хорошие результаты. Поговаривали, что сам Виктор Тихонов, главный тренер ЦСКА и сборной Союза, интересовался им. Спортивная карьера, наверное, была самым быстрым способом для молодых людей без связи приобрести всесоюзную славу. В начале 70-х, после серии игр с канадскими профессионалами, хоккей стал конкурировать с футболом за звание спорта номер один. А хоккеисты Фирсов, Михайлов, Харламов, Якушев, Третьяк были популярнее знаменитых актеров и певцов. Поговаривали, что Леонид Ильич Брежнев обожает хоккей и не пропускает ни одной трансляции важных матчей. За хоккейными талантами по стране развернулась настоящая охота – С похищениями, взятками, а иногда и целыми спецоперациями. Хоккеисты получали квартиры, машины, дефицитную мебель, им присваивали офицерские звания. А главное, у них была возможность выезжать за рубеж. Многие спортсмены мечтали поиграть за океаном, но в то время путь в иностранные клубы был закрыт. Ходите, Антон. Присаживайтесь. Смотрите, это результат судебной экспертизы. Здесь говорится о том, что Елена Нестерова была беременна. Вы знали об этом? Что? Какая беременность? Не знал такого. Следователю Демарин заявил, что ничего не знал о беременности Елены. По его словам, они всего лишь немного повздорили. Мол, Елена эмоционально отреагировала на то, что Антон решил разорвать с ней отношения. А вот буфетчица утверждает обратное. Она говорит, что все слышала и про ребенка, и про врача. В реставрационной мастерской Ленинградской академии художеств найдена мертвая аспирантка Елена Нестерова. Девушки нанесли более 10 ударов по голове. Выясняется, что Елена была беременна и параллельно встречалась с двумя парнями. Один из них известный в городе хоккеист Антон Демарин. Он отрицает, что знал о беременности Елены. Но буфетчица из кафе слышала, как во время встречи Елена сообщила хоккеисту, что ждет ребенка. Под подозрением и Максим Лукин, Он навещал Нестерову накануне и был последним, кто видел ее живой. Алиби у парня на момент убийства нет. А вот буфетчица утверждает обратное. Она говорит, что все слышала и про ребенка, и про врача. Я вам говорю, никакого разговора о беременности вообще не было. Может, ваша буфетчица что-то неправильно поняла? Да, мы встречались с Леной. Да, нехорошо мы с ней расстались. Но это все. Антон, я хочу с тобой поговорить. Демарин не стал скрывать от следователя свою связь с Еленой Нестеровой. Он рассказал, что виделся с ней в день убийства. Эту встречу подробно описала буфетчица небольшого кафе на территории спортивного комплекса, где в тот день состоялся разговор Антона и Елены. Я беременна. Ты уверена? Да, я была уже у врача. Чего молчишь? С тобой ест. Я... Хорошо. А где вы были вечером в день убийства? Антон рассказал, что вечером в день убийства он был во дворце спорта до 11 часов. И вечерней тренировки не было, и он приехал туда примерно в 21:30, чтобы просто побросать шайбу. Заточник Харитон Калабушкин, который работает в спортивном комплексе «Юбилейный», рассказал, что в тот вечер он точил коньки для всей команды. Демарин зашел к нему в коморку около 10. Здравствуйте, Харитон Семенович. О, привет, Антошка. Как жизнь молодая? Да, можно мои коньки? Антошка, я их еще не точил. Да ничего страшного, я так, на полчаса. Ну, смотри, держи. Парень был без формы. В руках держал только клюшку и сетку с шайбами. Калабушкин точно помнил, что Антон надел коньки у него в мастерской и оставил свою обувь. Подпишите протокол, пожалуйста. Вот здесь вот. Спасибо. Спасибо. Ритон Семенович, скажите, пожалуйста, правда ли Антон Димарин весь вечер 8 марта провел на катке? Да, вы знаете, я в этом уверен. С 9.30 до 11.00... Следователю заточник рассказал, что все время, пока он работал, с площадки доносились звуки ударов шайбы по бортам. Он уверен, что все это время Димарин был на льду. Когда на часах уже было без 15.11, Харитон сам вышел на площадку, чтобы забрать коньки Антона. Смотрю, он стоит у борта, что-то думает, задумчивый. Но я говорю, Антоша, давай завязывай, пора домой. Так а когда в конце концов он от вас ушел? Ну, сразу же он переделся и ушел. Я еще обратил внимание, смотрю, что -то он грустный такой-то. Говорю, Антоша, что-то случилось. А он говорит, а Семеновичу разберемся. И сразу ушел. Спасибо вам большое, Харитон Семенович. До свидания. До свидания. Неожиданно Чернявского вызвали к руководству. В прокуратуру позвонили и спорткомитета СССР и настоятельно попросили не беспокоить молодое хоккейное дарование беспочвенными подозрениями. Оказалось, что дочь одного из заместителей председателя комитета собирается замуж за Антона Демарина. И счастливые родители полным ходом готовятся к свадьбе. Тем временем в памяти Максима Лукина стали всплывать некоторые моменты того рокового вечера. Максим утверждал, что когда он шел домой, его остановили три хулигана. Что-то спросили, а потом сняли с него куртку, а самого толкнули на мостовую, в лужу. Именно тогда Максим ударился лицом и сильно испачкался. Ты их узнать сможешь? Вряд ли. Но, но я знаю, как их можно найти. Они сняли с меня куртку, аляску. Мне дядя из Японии привез. У меня только одна такая в городе. А рукопись тоже они забрали? Договорю да я вам не брал, я ее рукопись Но ведь она пропала Ты же должен понимать, что хоккеисту она ни к чему А вот тебе Поймите, у меня другой круг научных интересов Я занимаюсь иконами 13-16 веков Я вам помочь хочу Поэтому про куртку и рассказал Помог так помог Вот ты думаешь, они сейчас по городу ходят? Посмотрите, какая у нас куртка уникальная, да? Не знаю Во времена Холодной войны американские военные искали подходящую верхнюю одежду для своих пилотов. Она должна была быть легкой, не стеснять движения и выдерживать очень низкие температуры на большой высоте. В поле их зрения попала одежда аборигенов Крайнего Севера под названием «Парка». Она имела оригинальную конструкцию и шилась из шкур мехом наружу и пропитывалась рыбьим жиром. Скомбинированная с другой одеждой, парка выдерживала 60-градусные морозы. Американские военные взяли за основу конструкцию куртки, а материалы для изготовления применили современные. Появилась военная куртка Парка N3B. Со временем она стала популярна и среди гражданского населения. Ее яркая оранжевая подкладка вскоре замелькала и на улицах Европы. В Советском Союзе эту куртку называли Аляска. Ее пытались сделать в ГДР, но немецкая куртка не дотягивала по качеству до знаменитой американской парки. Позже в Союзе начали появляться японские аляски. Стоили они около 200 рублей и были очень популярны вплоть до 90-х годов. Чернявский в очередной раз просматривал фотографии с места убийства Елены Нестеровой. Следователь надеялся найти на них хоть что-нибудь, что помогло бы сдвинуть с места застопорившееся расследование. И он заметил одну особенность. Стены возле трупа были забрызганы кровью, но на одной стене было чистое пятно. Эксперт по нему определил, где стоял убийца в момент, когда наносил смертельные удары по голове уже лежавшей на полу девушки, но брызги крови были и на потолке. Дмитрий Чернявский решил проверить свои предположения. на рынке кусок мяса и литровую банку свиной крови. Спустился в подвал прокуратуры, положил мясо на пол, а сверху полил кровью. Взял ножку от поломанного стула и сильно размахнувшись несколько раз ударил. После каждого удара за его импровизированной дубинкой взлетали вверх капли крови и оставляли на потолке след, повторявший траекторию орудия. Похожий след был и в мастерской. Но самое главное, на что обратил внимание Чернявский, когда он бил правой рукой, дорожка крови изгибалась вправо. А когда он ударил левой, оставшийся след был уж очень похож на тот, что остался на потолке мастерской. Удар, который сбил девушку с ног, пришелся в правый висок. Значит, был нанесен слева. Чернявский предположил, что убийца действовал левой рукой, а хоккеист Димарин и Максим Лукин были правшами. Да. Здравствуйте. Я следователь прокуратуры Чернявский Дмитрий Николаевич. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. У меня есть к вам пару вопросов по делу Битой Нестеровой. Присаживайтесь. Присаживайтесь тоже. Спасибо. Скажите, пожалуйста... Следователь отправился в Академию художеств. Он хотел выяснить, почему у Елены Нестеровой возникла необходимость работать в мастерской всю ночь, да еще и в праздничный день. Ее научный руководитель, доктор наук Холодеев, был уже третий месяц на больничном, поэтому курировал работу Елены кандидат наук Евгений Александрович Кириллов. Его на работе не оказалось, и Чернявский решил поговорить с ректором Академии Савелием Ивановичем Терехиным. Тот рассказал, что утром, в день убийства, произошел не очень понятный инцидент. Эта девушка, Елена Нестерева, ворвалась в мой кабинет и стала требовать, чтобы я ей сменил научного руководителя. Евгений Александрович как раз был здесь. Кирилов вклинился в разговор и осадил аспирантку, заявив, что не подпишет ее, как он выразился, бредовую тему. Он уже обсудил это с ее руководителем Холодеевым, и тот его поддержал. Евгений Александрович напомнил, что Нестерова уже две недели как просрочила сдачу другой работы. Несмотря на то, что в тот день был праздник, Кирилов хотел видеть результат на следующий день утром. И как отреагировала на это Нестерова? Нестерова сказала, что этого так не оставит. И ушла. Знаете что, спросите об этом лучше самого Евгения Саныч. Обязательно поговорим. Ну что ж, все тогда. До свидания. Я вас провожу. Кирилов Евгений Александрович. 58-летний научный руководитель погибшей Елены Нестеровой. Кандидат наук, признанный в научном мире эксперт золотого века голландской живописи. Жил один, отдавал все свое свободное время делам Академии. Следователь Чернявский, перед тем, как идти на встречу с Кирилловым, решил еще раз поговорить с подругой убитой, Дарьей Денисовой. Он надеялся выяснить причину конфликта Нестеровой с ее научным руководителем. Вот возьмите. Спасибо. Даш, у меня есть к вам еще пара вопросов. Скажите, пожалуйста, вы как подруга Елены были в курсе э, ее конфликта с куратором? Денисова рассказала, что ее подруга, вдохновленная лекциями самого Кириллова, заинтересовалась творчеством малоизвестного голландского художника Вильлема Дроста. Как, простите? Вильлем Дрост. И собралась писать о нем кандидатскую диссертацию. Но Кириллов раскритиковал эту тему и настоятельно просил Елену подумать о другом исследовании. Упрямая девушка не хотела отступать. А что, тема такая интересная? Да, интересная. Елена там хорошо продвинулась. И что же она там такого смогла узнать? Дрост был учеником Рембранта, И есть основания полагать, что некоторые из рембрандтовских картин на самом деле писал Дрост. Понимаете, что это бомба. Mm -hmm. То есть Кирилов не хотел подписывать диссертацию Елены? Да он вообще тему не подписывал. У нас в Эрмитаже есть картина Дроста, «Тимофей и Но без Кирилова Елена не могла получить разрешение на ее исследование. Понятно. В реставрационной мастерской Ленинградской академии художеств найдена мертвой аспирантка Елена Нестерова. Девушки нанесли более 10 ударов по голове. Пропала диссертация, над которой работала Нестерова. Следователь устанавливает, что убийца левша. Позже выясняется, что у Нестеровой был конфликт с ее научным руководителем Евгением Кирилловым. Он вынуждал девушку сменить тему уже почти готовой диссертации. Подруга убитой рассказала, что Елене удалось сделать сенсационное открытие в исследовании работ голландского художника Виллема Дроста, но Кириллов ничего не хотел даже слышать об этом. Проходите, задавайте ваши вопросы, а то я спешу. Евгений Александрович, скажите. Пожалуйста. Евгений Кириллов без особого энтузиазма принял у себя в квартире следователя Чернявского. Неохотно разговаривал и о погибшей аспирантке. Признавал, что она была не без таланта, но уверял, что ученый из нее не получился бы. А почему так считаете? Увлеченности и страсти много, а системности ноль. Одни фантазии. Скажите, а зачем вы ее загрузили той ночной работой? Да еще и в праздник. Ха. Ну чтобы на землю немного опустить. А Где вы сами были 8 числа вечером? Дома работа. Ну, тогда еще один вопрос: а когда вы последний раз были в мастерской? Даже ж не припомню. Может год назад, может больше. Поговаривают, Елена в своей диссертации какое-то открытие сделала. Послушайте, не говорите ерунды. Сейчас все начали мистифицировать. Нет никакой тайны. Елена писала диссертацию. Тема и основные положения были на кафедре. Она исследовала Дроста. Как, простите? Вилемма Дроста. Чернявский попросил Кириллова правильно записать для него на бумаге имя художника, о котором Елена Нестерова писала свою кандидатскую диссертацию. следователь с удивлением заметил, что Евгений Александрович пишет левой рукой. Вот, возьмите. Спасибо. В квартире Кириллова следователь заметил на столе несколько книг, судя по названию, посвященных Рембрандту. В бумагах, которые лежали рядом, внимательный взгляд Чернявского также успел выхватить несколько раз повторяющееся слово Рембрандт. Поэтому на следующее утро молодой исследователь первым делом направился в академическую библиотеку, чтобы посмотреть научные публикации самого руководителя погибшей аспирантки. Да, я так понимаю, Рембрандт был его конек. Знаешь, не в библиотеке сказали, он лет 15 на него угрохал. Ему ну, даже жена из-за этого ушла. Из-за работ? Получается, что так. Дима, куртку нашли. Мать опознала? Это Аляска Максима Лукина. Где нашли? Ориентировку по районам разослал. Кировском участковый парня взял. Так представляешь, тот в школу не скрываясь ходил. И что, рассказ Лукина подтвердился? Да, сказал, что с пьяного сняли. Только вот рукописи никакой при нем не было. Мне кажется, я знаю, где нам рукопись искать. Чернявский убедил прокурора дать санкцию на обыск квартиры Кириллова. Репродукции Рембрандта. Вырезки книги на ту же тему. Диссертация. Кириллов Евгений Александрович. Взгляните. В его квартире оперативники нашли черновики диссертации, над которой работал сам хозяин. Посвящена она была Вильлему Дросту. Судя по собранным бумагам, трудился Кириллов над ней уже не первый год. Старались, когда писали, да? О, кажется, нашел. Что там? Смотри оперативники нашли и другую увесистую папку с материалами по этой же теме, написанной от руки. В ней не хватало двух страниц, тех самых. Прошу обратить внимание, что страницы пронумерованы. Прошу обратить внимание, что отсутствуют страницы 77 и 78. Также на страницах 121 122 пятна алого цвета. Возможно, кровь. Да на этих страницах Диссертация была открыта, когда в к Елене пришли. Чернявский искал Дима? подходящую дверную ручку, которой можно было бы открыть заднюю дверь мастерской. И ее быстро нашли. Что, не удосужились обратно прикрутить? Хозяин квартиры снял подходящую ручку с одной из своих межкомнатных дверей и даже не удосужился прикрутить ее обратно. Она так и осталась лежать в прихожей на полке. На ручке эксперты нашли остатки краски. Они были похожи на краску на тряпке, которой после убийства преступник стер отпечатки своих пальцев с подсвечника. Оказалось, что бумаги в папке с материалами для диссертации написаны рукой убитой Елены Нестеровой. Также при первичном осмотре мастерской на стуле эксперты обнаружили несколько ворсинок меха, идентичных ворсу из шапки Кириллова. Видимо, он положил ее туда, когда зашел в мастерскую вечер убийства. Кирилов не стал отпираться и признался в совершенном преступлении. Евгений Кириллов занялся изучением творчества Дроста более 10 лет назад. Тогда он, малоизвестный художник и подающий надежды ученый, решил, что эта тема станет основой его научного труда и поможет ему завоевать известность в кругах искусствоведов. Но работа над диссертацией продвигалась не так быстро, как он себе представлял. Но Евгений Александрович винил не себя, а быт, который, по его мнению, не давал полностью посвятить себя любимой теме. Кирилов был женат на очень красивой женщине по имени Татьяна, которая была почти вдвое моложе его. Она все время требовала к себе внимания, а главное, хотела завести детей. Кириллов чувствовал, что пеленки и его любимая диссертация никак не уживутся в одном доме. Привет! Отношения между супругами начали стремительно портиться. Таня, ты где была? Ух ты! Ты даже заметил. Ты же знаешь, как я много работаю. Осталось выяснить, для чего, а главное, для кого. В конце концов, Евгений Александрович остался один. Но холостяцкая жизнь не дала ему возможности глубже окунуться в любимую тему. Наоборот, работа над диссертацией совсем застопорилась. Неожиданно одна из аспиранток выбрала себе для кандидатской диссертации ту же тему, над которой так долго работал сам Кириллов. Мало того, Елена Нестерова продвигалась в своих исследованиях очень быстро. В некоторых вопросах даже опережала своего научного руководителя. Он сначала пытался уговорить Елену сменить тему работы, но действовал грубо, чем окончательно испортил отношения со своей ученицей. Кириллов вообще был человеком, который не умел себя сдерживать. После инцидента в кабинете ректора он решил еще раз попробовать договориться с упрямой девушкой. что вечером в мастерской Нестерова будет работать одна Кириллов решил с ней поговорить с глазу на глаз но когда он пришел туда около 8 часов вечера то увидел что главный вход уже закрыт а внутри гуляет целая компания Кириллов знал про заднюю дверь он вернулся домой выкрутил ручку и опять направился к мастерской Открыв своей ручкой заднюю дверь, Кириллов зашел в мастерскую около 10 часов вечера. Компания уже разошлась, но с Еленой оставался Максим Лукин. Кириллов решил не показываться им на глаза, а переждать в подсобке, надеясь, что Максим тоже уйдет. Через 5 минут так и случилось. Максим выпил и ушел, закрыв за собой заднюю дверь. По утверждению Кирилова, он еще раз попытался договориться с Еленой. Опять вы? Что вы сюда ходите? Лена, нам нужно еще раз договориться. Ты оставляешь эту тему мне, а я гарантирую тебе кандидатскую. Сколько можно сюда ходить? Кириллов сказал, что тогда в девушку словно дьявол вселился. Она ни в какую не хотела ничего конструктивно обсуждать. Елена наговорила ему страшных гадостей, а он не сдержался, и ударил девушку тем, что попало под руку. Нестерова упала, но он уже себя не контролировал. В ярости он бил лежащую девушку по затылку. Когда успокоился, вытер свои отпечатки с подсвечника, забрал папку с бумагами и ушел. Кириллов был осужден на 8 лет. В колонии рисовал плакаты и оформлял так называемые красные уголки. Через 6 лет получил условно-досрочное освобождение. Но не захотел возвращаться в Ленинград, прожил в Уральском селе еще 7 лет. Работал художником-оформителем при местном клубе, там и умер. После смерти Кириллова все его рисунки забрала двоюродная сестра. Что она с ними сделала, никто не знает. Односельчане вспоминали, что Кириллов часто рисовал одну и ту же картину. На ней была молодая женщина, очень похожая на ту, которую изобразил Бильем Дрост и назвал Версаве.